Глава 20. Мамочка, ты рано пришла, еще не готова. Я смотрела на стол в муке. А мне буз помогает, он знает несколько рецептов у нас будут тушеные овощи в соусе. Пока ты в этом соусе, улыбнулась, стирая с ее лица грязь, мысленно качая головой. Все мои просьбы не использовать магию буза пролетели мимо ушей, но журить девочку вслух не стало. Она была такая счастливая, Да и в ее возрасте тяжело не использовать магию. Тем более она с ней родилась, а не как я получила взрослой. Через полчаса мы пробовали то, что приготовили юные повара. Получилось очень даже вкусно. «Мне можно? Мне пора?» Скай беспокойно ходил возле дверей. «Охота, охота, охота!» — бормотал он. «Хозяйка, что принести с охоты? Тушу или обменять у темного мага на шкурки?» Задумавшись, произнесла. «Если охота будет удачной, то меняй на шкурки соболье. Шкурки одного вида легче продать». Дверь тихо открылась. Мы попрощались. Волк исчез в темноте. Я же вернулась к книгам. «Мамочка, давай спать!» Венди вернулась из ванной комнаты, одетая в детскую пижаму. «Да, давай!» Погасив свет, притянула под бок Тобиаса и, зевнув, закрыла глаза. «Мама, скажи, а ты меня любишь?» послышалось в темноте. «Люблю, Венди, очень люблю. Ты самая замечательная девочка на свете. А почему, спрашиваешь, разве до потери памяти я тебя не любила?» Девочка после небольшой паузы заверила, что я ее, конечно, любила. Мысленно хмыкнув, не совсем веря в слова девочки, поворочилась и уснула. Ночью меня разбудил бус. «Там кто-то есть, подвор стоит. в окна заглядывает». От слов медведя по моей коже пробежали мурашки. «Не буди, Венди, не пугай». Он кивнул, соскочил на пол и, не отставая, побежал за мной. «Я могу поставить охранный контур до утра», — предложил бус, «но на лошадь не хватит». «Ты думаешь, что это конокрады? Тогда лучше поставить контур на конюшню». «Нет», — помотал головой фамильяр. «Вдруг воры после того, как не смогут украсть лошадь, обозлятся и нападут на дом? Не подумала. Мне было жалко Белочку, но безопасность Венди была в приоритете. Хорошо, ставь. Медведь словно ждал моего разрешения. Тут же замахал лапками, раздался тихий треск, золотые искры сорвались с его лап, и на улице послышался тихий вскрик. «Ха! Попал на линию контура!» — устало хихикнул Мишка. Но в этот раз он не уснул. «Один из воров ранен?» «Возможно!» — ответил бус. «Надеюсь, что не сильно. «Нашла, кого жалеть», — усмехнулся Мишка. «Иди спать, я посторожу возле дверей». Поднявшись на второй этаж, легла в кровать, а утром меня разбудил обеспокоенный Скай. «Прости, Маргарита, прости», — он подставлял свою голову под ласку. «Не пойду больше на охоту, пока не поймаю гадов, что приходят к дому по ночам. Завтра же притворюсь, что ушел на охоту, вернусь, затаюсь в кустах и буду ждать». «Белочка», — Резко сев посмотрела на Ская: Не переживай, хозяюшка, с ней все хорошо, никто ее не тронул. Я утром вернулся, мне бус все рассказал. Мамочка, ты чего кричишь? Венди потерла сонные глазки и села. Вспомнила, что Скай обещал вывести белочку на прогулку в лесу. Извини, что разбудила тебя, милая. Букербус Блэк Дэвид. Дочка приподняла сонного медведя и грозным голосом спросила: Ты магичел без меня? Мамочка, что произошло? Я же чувствую, что-то не так. Ничего-то от тебя не скрыть, моя пуговка, улыбнувшись, рассказала о ночном происшествии, не забыв похвалить отважного Мишку. Да, он у меня такой, счастливая девочка, соскочив с кровати, убежала умываться, но неожиданно вернулась. Мамочка, не беспокойся, если это были конокрады, то они больше не вернутся. Почему? задала резонный вопрос. Лошадь породистая, дорогая. Так они ее продать не смогут. На ней наша родовая печать стоит, которая в момент опасности может активироваться и так ударить. Венди резко разрубила воздух рукой. Бабац! Продать ее могу лишь я. Папочка все предусмотрел, когда дарил Белочку на мой первый день рождения. Но все, я умываться, улыбнулась девочка и скрылась за дверью. Они приходили не в первый раз, тихо произнесла, глядя на волка. Чего они хотят? «Напугать, что-то украсть из дома? Что у нас самое дорогое? Магический накопитель в подвале, но он столько лет тут пылился, никого не заинтересовал. Сейчас-то чего?» «Нужно ловить. С завтрашней ночи начнется охота». Волчьи глаза блеснули. На следующее утро, наконец, очнулся Тобиас. Вот счастье это было. Наобнимались все знатно. Венди взахлеб рассказывала все, что с нами произошло за то время, пока кот спал. Тот хмурился и в своей манере говорил, что без него мы пропадем, но сейчас все будет хорошо. В общем, подвел он итог, держитесь меня. Ко дню большой ярмарки я подготовилась основательно. Деньги были очень нужны. На руках у меня было пять собольих шкурок. Сцедить магию в колбочку так и не получилось но я придумала другой способ подзаработать. Раз меня считают лекарем магических животных и фамильяров, то я, раздобыв отрез бумаги, яркими карандашами написала объявление. «Начинающий лекарь магических животных за недорого проведет диагностику вашего зверя, подлечит мелкие раны». Про фамильяров решила умолчать. Что я могла написать? «Возможно, зашью дырочки на ваши игрушки, напитаю магией». Дам консультации по разрыву магического договора? Рискованно. Если лекари магических животных работали в Чароите, то лекарей-фамильяров не было. Я заранее узнала в магическом магазине. Утром, собравшись в дружной компанией и загрузившись в карету, мы отправились на рынок. Было немного страшно. А что, если наши шкурки никто не купит? Но страшнее было опростоволоситься как магический лекарь.